Глава 2. Мрак не успел ничего сказать. Дверь в квартиру распахнулась, вошел Ефет, высокий, громадный, с белыми волосами и суровым лицом с глубокими морщинами. Но моложавый, похожий на человека, который 2-3 часа в сутки проводит в спортивном зале. Ярко-синие глаза смотрели с той же пронзающей интенсивностью. Черные, как смоль брови, густые и кустистые, оттеняют как снежно-белые волосы, так и пронзительную синеву глаз, богатого насыщенного цвета, каким бывает небо ближе к вечеру, когда уже спадает жара. Олег поднялся, они обнялись. Мрак встал, бережно опустив щенка на нагретое задом место. Щенок снова вздохнул горестно, свернулся к лубочкам и заснул. Ефет повернулся к мраку, крепко пожал руку. Мрак сделал вид, что Ефет пожал именно крепко. Приходится себе напоминать, что надо снижаться до уровня человеков. «Извини», — сказал Ефет с легким раздражением. «Опоздал малость. Эти тупые футбольные фанаты устроили безобразную драку прямо на дороге». Мрак незаметно усмехнулся. Олег далеко не все, что делает, сообщает Семерым тайным. Многих из них почему-то долгая жизнь не ожесточила, напротив, стали настолько гуманистами, что Олег приходил в бешенство. А мрака это весьма веселило. «Проходи в комнату», — сказал Олег приветливо. «Там на столе холодное пиво и холодная шампанское. А если ты уже на здоровом образе жизни, что сейчас так модно, то и напитки всякие разные. Вон, мрак в такую жару пьет, как конь, ведрами». Ефет прошел в комнату. Посреди в самом деле роскошно накрытый стол. Осведомился. А что он пьет ведрами? Шампанское? Олег развел руками. У него вкус за все это время не улучшился. Пьет пиво, потом шампанское, потом снова пиво. Дикий человек! Дикий, согласился Ефед. Он опустился в легкое плетеное кресло. Окинул равнодушным взглядом сервировку стола. Говорят, в квартале голубой птицы начали кондиционировать воздух и на улице. Как они это делают, не понимаю, это же чудовищно дорого. Уже нет, ответил Олег. Есть принципиально новые разработки. Хайтекс? Нет, уже хаестик. Ефет снова посмотрел на стол, постепенно вычленяя из пестроты бутылки с прохладительными напитками, гроздья крупного спелого винограда, груды краснобоких яблок, янтарных груш, Олегу откуда-то стало известно про его нынешнее увлечение идеями вегетарианства и даже сыроедения? «Не понимаю», — буркнул он, — «как у тебя это получается?» «Что?» — спросил Олег невинно. «Я уверен», — огрызнулся Ефед, — «что этот стол только что был пуст. И не ври мне, что приготовили к моему приходу. Видно же, что виноград слазает только что, вон, капли сока все еще набухает». «Ладно, что случилось? У тебя был такой злой голос?» Мрак хмыкнул. У него теперь всегда такой. Кто-то раз нервничался. Нервы ни не к черту. На меня кричат, скоро ногами топать изволят. Я уже хотел его на грязи. Так обиделся. Решил почему-то, что это я так свиньей обозвал. Скажи ему, что в грязи не только свиньи, но и будущие князи. Олег сел за стол напротив Ефета. На горы фруктов даже не взглянул. Но те гостеприимно придвинулись к Ефету сами. Услужливые. «Пусть гость не тянется через стол». Глаза Олега оставались очень серьезными. «Ефет», — сказал он мягко, — «мне очень хотелось бы, чтобы ты...» Словом, чтобы твоя роль в области технического прогресса была позначительнее. «Мне показалось, что ты...» «Ммм...» «Отстал?» — спросил Ефет горько. Олег сказал еще мягче, глазами вильнул по сторонам. «Не любит говорить неприятные вещи». «Не совсем то». Как бы сказать точнее, слишком много уделяешь внимания уходящим элементам старого мира. А он, даже родившийся лет десять назад, уже старый, в то время как остро не хватает рук. Он запнулся, подбирая слово. Ефет сказал горько, «Ты прав, отстал. Еще как отстал. Меня пугают стремительно нарастающая мощь технологий. Я прихожу в ужас от одного слова «нанотехнология». «Когда я слышу, как ее адепты осмеливаются обещать, что создадут искусственный разум...» Мрак перебил жизнерадостным голосом дурака, за что Олег не раз обещал его прибить как бог-черепаху. «Успокойся, Ефет. Искусственный разум создадут намного быстрее. Нанотехнология войдет в жизнь не раньше, чем через два десятка лет, а ИИ... Так, я по-свойски называю искусственный интеллект, если ты не против. Правда не против? Вот хорошо». и будет создан примерно через пять лет. Ты о законе Мура слышал? Ефет ерзал, Олег хмурился. Сейчас не время Ефета пугать. Мрак зашел не с того конца. Закон Мура гласит, что скорость процессоров удваивается каждые 18 месяцев. Но раньше удвоение происходило за два года, теперь происходит за год. Конечно, в следующем году достигнем физического предела кремниевой технологии. Но закон Мура пережил уйму смен технологических поколений. От реле до вакуумных ламп. Затем пошли транзисторы, интегральные схемы. А теперь вот двумерная кремниевая вафля. То тоже не конец. Закон Мура точно продержится еще два-три десятка лет. А за это время ИИ не только будет создан, но и создаст другие ИИ еще более высокие. «Ефет», — сказал он еще мягче, — «прогресс согласного ведет, несогласного тащит». А кто выступает против, тот гибнет под его колесами. Надеюсь, ты не против? Фу, заговорил как мрак, прости. Ефет сказал быстро. Я не против, но я хочу очеловеченного прогресса. Прогресс — это восхождение ко мне. Так сказал Сартер. Я вполне согласен с его формулировкой. Он потянулся за чашей вина, то возникла как бы сама по себе среди обилия фруктов, цветов. Мрак и Олег незаметно переглянулись. Стартер как-то не заметил технического прогресса. Сейчас бы его формула звучала двусмысленно. В значении «до меня, а дальше кранты» нет прогресса для человека, а есть для зачеловеков. На пороге комнаты появился толстенький барсик, зевнул во всю крохотную пасть и, определив, кто из троих огромных богов мрак, подбежал резво, требовательно вцепился крохотными коготками в штанину. Мрак взял его на колени, а Олег сказал Ефету невесело. «Я сам поцелую в задницу любого футуролога, который предложит мне правдоподобный сценарий сохранения цивилизации в ее пусть не теперешнем, но все же человеческом виде. Есть такое понятие, как эгоцентрическая футурология, не слыхал? Это что-то вроде церкви. Нет-нет, я имею в виду саму суть. Ведь церковь дает лживенькое утешение, мол, все мы бессмертные, тем нам жить вечно в раю». Так вот, и эгоцентрическая футурология выбирает только сладенькие варианты будущего. Мрак громыхнул. «Ты чё так непонятно? Надо быть проще, и люди к тебе потянутся. Так и говори, футурология страуса. Спи, Барсик, спи. А то этот злой рыжий дядя покусает». Ефет вяло отхлебнул вино. Прислушался к ощущениям, сказал одобрительно. «Прекрасно. Напоминает фалернское. Только то чуточку более терпко». Он сделал еще глоток, брови приподнялись, бросил острый взгляд на Олега. Олег смотрел честными глазами, а мрак тихонько хихикнул. Ефет сделал еще глоток, буркнул. Сейчас лучше, но сладковато слишком. Отхлебнул, посмотрел на Олега, на мрака, снова перевел взгляд на Олега. «Знаете», — сказал он желчно, — «я слыхал про ваши штучки, хоть и не понимаю, как вы ухитряетесь даже сейчас в век машин, Но я попросил бы не плескаться в моей чаше вина. Олег широко раскрыл глаза. Мрак сказал быстро. «Извини, я хотел как лучше. Это я так гостеприимство выказываю». Ефет покачал головой. «И ты тоже. Куда мир катится?» «Ефет», продолжал Олег терпеливо. «Нашу культуру, вот эту нашу общую культуру, которую здесь создавали, создавали совсем не люди». Да-да, ее творили существа совсем других видов, вообще других зоологических видов. Сперва архантропы, их перебили палеоантропы и продолжили создавать культуру сами. Потом их перебили неоантропы, тех перебили неандертальцы, а неандертальцев – карманьонцы Увы, никогда эстафету культуры не передавали, как бы не хотелось правозащитникам, а вырывали из еще теплых пальцев трупа убитого врага. Я тоже, поверь, хочу, чтобы будущее было всего лишь улучшенной копией настоящего. А потомки, чтобы оставались нами, но только прекрасные, мудрые, красивые, счастливые, благородные. Нет, даже прекраснее, мудрее, красивее, счастливее, благороднее. Ну, вот как ты сейчас. Увы, за нами, кроманьонцами, уже виден облик человека нового. Ефет сказал горько. Человека? Пусть не человека, легко уступил Олег. За человека, скажем так. «Ну и что? Впереди более высокая фаза эволюции интеллекта. Давай радоваться этой возможности. Ведь если не радоваться, то остается лить слезы, другого не дано, прогресс не остановить. Мы запустили такой двигатель, что я даже не знаю. Наверное, должны быть счастливы. К тому же на первых порах люди будут переселяться в электронные тела, так что останутся прежними людьми, хоть и приобретут бессмертие. Разве ты против?» Ефет горько усмехнулся. «Мне приходилось слышать, что, будь на Земле бессмертной, они ни за что бы не допустили, чтобы бессмертие получили остальные. Какая чушь! Все мы страдаем, когда из жизни уходят близкие. Я прожил столько тысяч лет, что и сам уже не помню сколько. Мог бы привыкнуть к смерти, но не привык. Я не хочу, чтобы люди умирали». Олег сказал мягко, но настойчиво. «Старики вместо того, чтобы умирать, будут записываться в электронные тела и продолжать жить». А родственные связи с оставшимися будут чувствовать и электронные существа. К тому же такой старичок возликует, обнаружив неограниченные возможности нового тела. Если раньше он учил, скажем, иностранный язык годы, то теперь понадобится секунда, чтобы скачать информацию о других языках и сразу заговорить на любом из них. Если захочет заниматься наукой, то за пару секунд усвоит все-все, что создано человечеством. И вот, пожалуйста, можешь попытаться сделать что-нибудь и сам на этом терновом или тернистом пути. Мрак сказал задумчиво. Сейчас мы почти все 100% сил и времени тратим на поддержание своего существования. А ей человеку давайте его так называть, все-таки он человек, хоть и электронный, не нужно ни нашей еды, ни нашего жилья, ни даже сна. Он может почти все время тратить либо на развитие науки, либо, как вот сделал бы я, на прохождение виртуального лабиринта в кольцах Сириуса. Он сказал с таким кровожадным напором, что даже грустный Ефет невольно улыбнулся. Похоже, мраку не везет в этих кольцах, а запасть на баймы не нетрудно. Каждым годом они все изощреннее, все увлекательнее, аддиктивнее. «Погоди, погоди», — сказал он наконец. «До меня только сейчас начинает доходить». «Вы что же, хотите меня не просто переубедить, но и...» «Что вы хотите?» Мрак промолчал, Олег сказал нехотя. Ефет, нам с мраком придется на некоторое время, надеюсь, ненадолго, отбыть в... в другое место. К сожалению, я оттуда не смогу ни во что вмешиваться. А тебе я верю больше всех остальных тайных, что приходили и уходили. Многих я вообще не запомнил, настолько серые и никчемные. А ты, Ефет-богоборец, ты из настоящих. На тебя я оставил бы здесь все-все. Ефет отшатнулся. «Ты хочешь меня сделать ответственным за... за это?» Он произнес с таким отвращением, что мрак загоготал. Олег сказал серьезно, с упреком. «За это... в смысле за прогресс? А что же еще?» «Прогресс идет и без нас», — ответил Олег все с той же пугающей серьезностью. «Ты присмотри с другими тайнами, чтобы ему не мешали. Слишком много террористических групп, что борются именно против прогресса. В 70-х годах прошлого столетия, помнишь, был всплеск алармистов, но мы их тихонько свели к нулю. Сейчас же нео-аллармисты намного сильнее, у них есть оружие, свои боевые группы. Появляются религиозные фанатики, а с ними и серьезные проблемы. У меня уже есть сведения, что отцы враждующих церквей создают тайный союз, чтобы противостоять прогрессу и даже объявить ему священную войну. Мрак вставил. Олег. «Скажи прямо, что эти лицемеры даже договорились с исламом о совместных действиях». «Еще не договорились», — ответил Олег. «Договорились, сам знаешь. Соглашение еще не подписано», — уточнил Олег сумрачно. «Но мрак прав, утрясают только формулировки, а так уже готовы к выступлениям. Представляешь, не только враждующие ветви христианской церкви договорились между собой, но даже с исламом, иудаизмом и буддизмом. К сожалению, у всемирных церквей среди несметных богатств немало и ядерного оружия, так называемых чемоданных вариантов. Запланированы волнения, локальные войны, крупные террористические акты, очень крупный ефет. Небо с овчинку покажется. У тебя будет занятие именно в твоем духе миротворца. Всех примирить, всем раздать по серьгам или по прянику, не позволять разгораться даже малым воинам. а если и допустить какие-то войны, то лишь на окраине цивилизованного мира». Ефет слушал, слушал, слушал. Лицо становилось все серьезнее. Наконец обронил тихо. «А ты?» Олег отвел взгляд. Мрак крякнул, встал, прошелся по комнате. Ефет следил за ним внимательными серьезными глазами. Олег вздохнул, развел руками. «Ефет, нам не хотелось бы этого пока говорить». Еще не все выяснено. Однако, как я уже сказал, придется отбыть. Надеюсь, ненадолго, но кто знает. Ефет смотрел с непониманием. Затем краска покинула его лицо, а голос стал хриплым. «Вы меня пугаете. Куда бы ни отбыли, сможете сами контролировать. Так в чем дело?» «Оттуда», — ответил Олег, — «где окажемся, вряд ли сможем». Амрак пояснил мужественным голосом героя, что привык на скаку рубить гигантским топором закованные в железо головы великанов. «Далековато, Ефет!» Ефет переводил взгляд с одного на другого. «Синие глаза налились нестерпимым блеском», — наконец сказал совсем тихо. «Это не на Земле?» Олег кивнул. «Да, Ефет!» «Но где? На Луне? На Марсе? Хотя я не слышал, чтобы кто-то побывал на Марсе!» Мрак сказал досадливо. «Олег, да скажи ты ему, скажи! Он не враг, а язык за зубами держать умеет. А скоро уже узнают все». Олег вздохнул, медленно повертел в пальцах пустую чашу. Ефет мигнул, Олег исчез. А через мгновение появился снова. Протянул ему чашу, наполненную по самые края пористой серой землей, похожей на пемзу. «Это я зачерпнул на луне», — сказал Олег. «Только что. Мрак!» «Дай-ка твой кубок». «Сейчас!» — огрызнулся мрак. «Сотвори, не ленись!» В руке Олега появилась чаша, абсолютная копия той, что вручил Ефету. А миг исчез, снова возник, на этот раз в чаше переливался искорками красноватый песок. Глаза Ефета расширились, тенева стала настолько яркой, что даже равнодушный к таким вещам Олег засмотрелся, почти очарованный. Он поставил вторую чашу рядом с первой. В одной – бурая неопрятная Земля, очень сухая, абсолютно мертвая. Даже перекаленная в печи не выглядит настолько мертвой. Во второй – этот красноватый песок, который буквально кричит одним своим видом, что он не отсюда, не с Земли. «С Марса», – пояснил Олег буднично, – «могу сейчас облететь все планеты Солнечной системы и принести тебе хоть мелкие камешки, хоть целые горные хребты. Но даже с Плутона я мог бы контролировать неоалормистов, Ефет». Так что, поверь, мы будем далеко. Потому и прошу тебя делать всё самому. Ефет сидел бледный. Глаза расширились, взгляд метался от чашек чаши. Испуганно отскакивал от лица Олега. Надеждой обращался к мраку. Мрак улыбнулся ему, как акула улыбнулась бы жирному тунцу. И сказал совсем ласково, проникновенно. «Дело в том, Ефет, что мы уже не люди. Мы то, чем они очень скоро станут». «За человеки, мать их!» «Нет-нет, никакой магии!» «Ты же знаешь, я магию всегда не любил!» «Да она мне и не давалась!» «Но это с чашами могу и я!» Ефет прошептал упавшим голосом. «Такое ни одному магу!» «В самом деле песок с Марса?» «Я смог бы и тебя туда, — ответил Олег, — окутать силовым полем или прямо с этой комнатой. Но ты не выдержишь ускорение Пришлось бы тащить пару месяцев. А у нас нет и недели». Ефет смотрел на обоих во все глаза. «Но вы люди? Какие вы за человеки? А то, что предстоит человечеству, даже е-люди, они даже внешне будут не люди!» Олег криво усмехнулся. Через мгновение на его месте возник робот. Металлический робот, неуклюжий, карикатурный, с цилиндрическим туловищем и шарнирными ногами. Голова — круглый шар с торчащими антеннами. Глаза — вакуумные лампы прошлых поколений. А вместо рта – сеточка динамика, которые были в ходу лет сорок назад. Робот вылез из-за стола, прошелся по комнате, повернулся к Ефету и сказал с укором металлическим голосом. «Что тебе тело? Неужели за все века не понял, что цена ему грош, а ценно только то, что живет в теле?» Не дожидаясь ответа, превратился в шестилапового металлического зверя, сделал круг по комнате, стал длинной скалопендрой с множеством коротких крючковатых лап и металлическим гребнем на спине. Затем, подумав, принял облик дивной птицы с широкими цветными крыльями. Прокомментировал сухо. Кому-то понравится летать. Ну и что? Ефет вздрогнул, когда моментально, без всякого перехода, на месте птицы возник человек. Сперва вытянутый, как цапля. Затем Олег принял прежний облик атлетически сложенного молодого мужчины, в котором, однако, совсем не замечается атлетизм из-за его очень серьезных глаз дивного зеленого цвета, очень внимательного интеллигентного облика и на редкость ярко-рыжих волос. Мрак хохотнул, наслаждаясь смятением Ефета. «Как?» — скрикнул Ефет. «Как ты это?» — Олег сказал буднично. «Можно сказать, что нанотехнология. Тот же принцип. Манипулируя атомами, перестраиваем структуру своих тел». То же самое, к чему идет технология, чем овладеют все люди через какие-нибудь полста лет, самое большее через 100 Но, как видишь, мы сидим здесь с мраком и пьем вино, вместо того, чтобы броситься истреблять человечество». Мрак сказал наставительно, раздуваясь от гордости. «Ефет, ты переоцениваешь тела и недооцениваешь то, что у нас вот здесь». Он бухнул себя в грудь пудовым кулаком. Послышался глухой звук, словно тараном ударили в каменную стену замка. Ефет посмотрел с сомнением. Дело у мрака уж очень заметное, а усмотреть то, что там у него внутри, даже предположить, что там что-то есть, всегда казалось ему делом трудным и даже зряшным. «Вы меня напугали», — проговорил он с нервным смешком, — «и успокоили. Я уж страшился, что все ускоряется и ускоряется совсем без тормозов». Но если вы определили, хотя бы на эти сто лет определили, то... Ладно. Ладно, повтори, за что я должен буду отвечать, пока вы отбудете в свои непонятные для меня земли? Мрак заверил. Ефет, по возвращении расскажем все всё Это я тебе обещаю. А если Олег забудет? А он, конечно же, забудет. Я ему напомню. Еще как напомню. Он показал кулак. Большой, с расплюснутыми костяшками суставов, увитый жилами и венами. а потом бережно погладил голову щенка одними кончиками пальцев. Олег сел за стол, положил локти на столешницу. Ефет по-прежнему всматривался в него, в его руки, в глаза с настороженным вниманием, словно все еще ждал новых превращений. Олег сделал вид, что не заметил, сказал мягко. «Ефет, ты начнешь снова строить свою Вавилонскую башню. На этот раз построишь. Вместе с человечеством».